«Не верите?» – спросите у Пал Палыча. В этой истории не будет ни шефа, ни Гудмана, зато будет Ленка, бывшая гудмановская жена. Она позвонила в три часа ночи. «Приходи скорее, мы ведь соседи, а то Виталик меня убьет». «За что?» – спрашиваю. У него крыша съехала. Съехать, говорю, может только то, что имеется в наличии. Не философствуй, я в порнухе снялась. В чем? В рекламе бикини. А он это увидел и порнухой назвал. А теперь меня убить хочет. Ты в милицию звонила? Зачем? Так ведь убьет же. Он отходчивый. Пока фингал под глаз не поставит, не уймется. Выручай, он ко мне в ванную ломится. Не стучи, дурак. В трубке слышались глухие удары. Я предупредил Ленку, что давно не дрался. «И не надо», — сказала она, — «пусть он тебя побьет, а мы помиримся. Я его даже похвалю за мужество». То есть как это «побьет»? Ты придешь или нет? Почему меня вечно преследуют критические ситуации? Ладно бы сам их провоцировал, так ведь нет. Возможно, виновато окружение. Неудачники притягивают к себе подобных. В казино неотвратимо везет миллионерам. Я ни разу не встречал избитого ментами процветающего конезаводчика. Прибегаю к Ленке, звоню в дверь. Слышу сорванный похмельный бас, переходящий в регистр меццо-сопрано. Кто там еще? Мне Лена звонила, говорю, а сам начинаю заводиться. Какая нахер Лена? Жена твоя, Виталик, открывай, не делай глупостей. Дверь распахнул серьезного роста небритый лысый хмырь. Он был в боксерской форме, в перчатках, майке, трусах и тапочках на босу ногу. Хрипло спросил. Ну, где Лена? В морг собирается. Значит, дела совсем плохи. Предлагаю. «Давай не будем пороть горячку, просто поговорим». «Зашли на кухню». Виталик ударил себя перчаткой по голове. Перешел на шепот. «Он у меня тут». «Кто?» «Таракан. Реклама ни при чем. Я все-таки мужик, Ленку люблю. И тело у нее что надо. Пускай хоть бычьи яйца рекламирует. Она даже денег заработала. Ой, не могу». Он снова шмякнул себя по кумполу. Но это сволочь у меня в башке. Ты можешь толком объяснить? Я переставал что-либо понимать. Ленка вечером тараканов потравила какой-то импортной дрянью. А ночью у меня таракан в ухо заполз. Больно, блин. О, Господи, застонал я. Это Ленка виновата. Чем они ей помешали? Жили себе и ладно. А тут как взбесились. Виталик повысил голос. Я прибью тебя, стерва. Надо было срочно действовать. Психическое состояние боксера усугублялось. Я набрал номер скорой. Извините, говорю за поздний звонок, знакомому боксеру таракан в голову залез. Что делать? На том конце провода ошалели. «Да хоть бультерьеру! У вас у всех в это время тараканы в голове, а у нас своих хватает. Еще раз позвоните, милицию к вам отправим». И бросили трубку. Между тем Виталик метался по квартире, со всей дури лупцуя себя по голове кожаными перчатками. «Гнида ползучая! Я убью тебя, падла, убью!» «Может, говорю, у Ленки спросить?» Она все-таки женщина, способ должна знать». «Ты что?» – зашипел Виталик. «Подумает, я слабый, меня домашним насекомым с ума свести можно». «Да тут любой с ума сойдет. Не хочу унижаться». «Ну и живи со своим тараканом. Я смотрю, ты к нему прикипел». Боксер все маялся. Ломился в ванную. Ленка отвечала адекватно на его матерный текст. В конце концов мне это наскучило, и я решил переломить ситуацию. Говорю, надо признаться Ленке. Под мою ответственность. «Никто тебя не унизит, обещаю!» Виталик сдался. Я подошел к двери ванной, тихо спросил. «Лен, как таракана из уха достать?» «Какого таракана? Вы что, уже напились?» «Обычного. Прусака. Он у Виталика завелся. В ухо заполз». «Влей туда керосин. Где он у тебя?» «Нету. Можно растительного масла. Оно на кухонном столе. Мудозвон». «Кто?» «Виталька, не ты же! Вечно с ним что-то случается. Башка большая, но пустая». Убежище для насекомых. Я вернулся на кухню. Позвал Виталика. Боксер был близок к нокауту. Руки тряслись. Бесцветные зрачки безумно вращались, время от времени вылезая из орбит. Я наклонил его плешивую голову, повернул на бок, влил масло в левое ухо. «Не то!» – завопил он. «Извини, говорю, больше предложить нечего». «Ухо не то!» Я влил масло в правое. Виталик затих и прислушался, предварительно шлепнув себя перчаткой по голове. Потом изрек. Затаился, гад. Ты бы прилег, успокоился, а то Ленка из ванной боится выйти. Пусть выходит, я ее не трону. Ленка на цыпочках прокралась на кухню. Боксер сидел на корточках, повернув голову вправо. Лицо его лоснилось от масла. «Виталичек, котик, тебе полегчало?» спросила Ленка. «Сдох, сволочь», шепнул он. «Теперь разлагаться начнет». «Мне пора», сказал я. Ленка недоверчиво посмотрела на боксера, попросила «побудь до утра». Я тебе в зале на диване постелю, а то, боюсь, активизируется». Виталик уполз в спальню. Спустя пару минут до нас донесся его исполинский храп. Ленка вздохнула. «Угомонился. Спасибо, что выручил. Хочешь, подарю тебе средства от тараканов? Его повсюду рекламируют. Действует безотказно. Спасибо. У меня тапки есть». Утром Виталик включил телевизор. По первому каналу рекламировали бикини. Ленка была неотразима как фея. Ее белые кудряшки не спадали на оголенные плечи, стройные ножки соблазнительно двигались в ритме ламбады. И не скажешь, что женщине далеко за 30. Виталик просиял. Роскошная, да? Не то слово. Особенно когда спит. Он достал из кармана спичечный коробок, осторожно открыл, перешел на шепот. Вот он! На дне коробка лежало дохлое тельце маленького рыжего таракана. Я его замумифицирую, мечтательно сказал боксер. Пусть на память останется! Все-таки два часа вместе жили, как сиамские близнецы. Слушай, есть идея. Пойдем на кухню.